Глава 10. Кирилл. К выходным мне хотелось выть. Не знаю, как жила Василиса в подобном ритме, но моё самообладание дало трещину. Практически каждый день приходилось вставать в 6:00, доставлять её на первую работу и успеть решить какие-то свои проблемы. Забирать из парты и отвозить домой, через несколько часов вести в гречку или на курсы чёртовой векторной графики. Зачем они принцессе Заразе издались? Так и не понял, а объяснить она не удосужилась. При совмещении всего этого с походами по магазинам времени больше ни на что не оставалось. Но положа руку на сердце, могу заверить, что Василиса нигде лишние минуты не задерживалась, и ради упаковки йогурта ночами меня не гоняла. И сегодня с утра, в очередной раз, задобрив меня огромным бутербродом и кофе в термокружке, объявила о том, что вечером идём на квартирник. Нет, если ты совсем не хочешь, можешь подождать в машине. Там не больше полутора часов. Но я заняла и на тебя местечко, выпалила и смотрела ожидающе. Я правильно понимаю, это такое мероприятие, где собирается народ и слушает широко известных в узких кругах исполнителей? Да, представь, какая там атмосфера, нереальная, уютная, простая, как в кругу друзей, только ещё и слушаешь хорошую музыку в живом исполнении. И какая-то романтика в этом есть, запретная. Нет, понятно, что сейчас никаких облав, слушай, что хочешь. Ай, ладно. Девушка махнула на меня рукой. Что я распинаюсь? Ты идёшь или в машине ждать будешь? Ну? Спросила уже более настойчиво. Иду, раз романтика. Мне не хотелось показаться совсем чурбаном. Скорее всего, Василиса так меня и представляет, большой, тупой и неуклюжий. Конец. Вот и всё моё описание. Да и за полтора часа можно задницу до онемения отсидеть в мошне. Буквально со второй песни я пожалела о своём решении. Подлатый худосочный парень голосом раненого козла исполнял что-то явно запрещённое Женевской конвенцией. Василиса слушала с упоением, сидя на краешке стула и буквально смотрела в рот, а я силился понять, на каком языке парниша исполняет. Только уловишь пару предлогов русской речи, как он Снова растягивая слова до неузнаваемости, начинает блеять. Минут через 20 я сдался и, облокатившись на спинку стула, упёрся затылком в стену. Не заметил, как закрыл глаза, провалился в сон и явно дал храпака. Я получил ощутимый удар по ноге, а потом ещё один и ещё. Принцессе надоело пинать. Она положила ладонь на моё бедро и впивалась пальцами, стоило моим глазам закрыться. Что ж, сон ушёл на второй план. И все ощущения сосредоточились на женской ладошке, лежащей на ноге. Прикосновение пальцев и ногти, впивающиеся в тело, производили безусловно отрезвляющий эффект. Как бы мне ни пришлось объясняться, почему у меня такие большие зубы. Я молча перехватил женскую кисть, пальцами провёл по аккуратным, но всё же острым ногткам, показав жестом, что не стоит так делать. Василиса активно затрясла головой в знак согласия. прошептала: "Извини", и вернулась взглядом к певцу. Я отклеился от стены, выпрямил спину и рассматривал присутствующих. Это были девушки, жадно наблюдавшие за каждым движением Потлатова и потягивавшие вино. А я что тут делаю? Вскорь козлосалистss жалился над нами и взял перерыв. Прекратил пение и играл на гитаре не менее заунывные мелодии. Осталось потерпеть минут 30 и всё закончится, уговаривал я себя. Ошибся. 30 минут растянулись на час. Исполнитель благодарил пришедших, они в свою очередь его. Чуть позже начался невероятно длинный обряд прощания с объятиями и фото на память. И наконец-то мы стоим на улице. Думала, никогда не закончится. Василиса с облегчением выдохнула. Чтобы я ещё раз послушал о чьи-то советы, качала сокрушённо головой, раздувая щёки и хватая свежий воздух ртом. У меня кислородное голодание или мозг от забывания потёк? Кисти рук сжались в кулаки. "Я тебя", зашипел я. Меня перебили. "Любишь, да?" спросила зараза со смехом. "Да у дури. Садись в машину, пока я не передумал". Потерпи-ка, салапенький. Скоро я сниму с тебя проклятие, и станешь ты вновь вольным в желаниях. Будешь по лесам в шкуре своей пятнистой бегать, рыбу ловить, дев красных очаровывать и на кони железным катать. Василиса очаровательно чистила ресничками. Как от такого количества иронии сама не захлебнулась. Одну бы я с удовольствием прокатил, дурь выветрить. Да боюсь, только хуже станет. Точно станет. Менингит подхвачу. А там опять со мной возиться. Плохой план. Плохой. Спокойно, дыши, Кир. Не вспоминай о том, что тебя сегодня мужики в баню звали. Не вспоминай. Какого? Я выдохнул, собрался. Зачем мы там сидели, если тебе не нравилось? Максимально культурно сформулировал вопрос. Да неудобно было встать и уйти. Это же не огромный зал, где тебя не заметят. а крохотная комнатка. Все слушают, и представь, нам пришлось бы встать и выйти. Ты сама чуть ли не в рот по отла тому залезла. Я надеялась по губам слова разобрать, сказала принцесса и смотрела на меня так, словно вину свою чувствует, а меня смех разбирает. Не знаю, почему ты возмущаешься. Поспал, культурно просветился. Ладно, признаю, виновата. От этих слов мои брови полезли на лоб. Невероятно. Извиняется. Думал, как обычно вывернется, и я останусь крайним. Завтра даю тебе выходной, так и быть. Благодарю покорно государю. Не был бы за рулём, поклонился бы в пояс. Этим же вечером Василиса потащила меня в тренажёрку. Она работала, а я слонялся по залу, делая вид, что занимаюсь. Кир. Костя выдернул меня из мыслей. Если ты так устал с ней нянчиться, указал головой на Василису, Могу помочь, по-дружески. Никогда не думал, что девушка с тростью так сексуальна. «Попридержи свои фантазии», — ответил я. «А что, я согласен быть непослушным внуком, который не ест пирожки?» И друг заржал. «Заткнись, а! Что ты несёшь?» Я всегда удивлялся способностей Вихрова любую ситуацию перевести в горизонтальную. «Не понимаю я тебя. Самому не надо и с другом поделиться не хочешь». Заткнись, сказал. Хочешь, иди сам и обчайся. Рыкнул я на что Костян поскудно улыбнулся и ведь пошёл. Я собирал свои вещи, разбросанные по залу, и делал вид, что мне плевать на происходящее. Вихрев развязной походкой подошёл к Василисе и расплылся в фирменной улыбке. О чём шла речь, не расслышал. Мешали музыка и посторонние разговоры. Но я знаю, друга, он начал со слов типа: "Мне ухаживать некогда, вы привлекательны". Я чертовски привлекателен, зачем зря время терять? После пары фраз вдруг растерял уверенность, а девушка, судя по всему, только что ему обозначила маршрут следования. Я едва сдерживался, чтобы не ржать от удовольствия, глядя, с каким лицом возвращается Вихров. Как ты терпишь эту стервь? спросил он. Она меня кормит по утрам. Нет, я серьёзно, Кир, у неё характер хуже, чем у твоей псины. А это во принципе не может быть. Не хрен собаку доводить. Всё, Костян, не ной. Имей смелость признать, что не все бабы падают к твоим ногам. А что у тебя рожа такая довольная? Ты знал, что она меня пошлёт. В ответ я пожал плечами, а оскорблённый Вихров не унимался. Я понял, ты сам на неё запал. Что, серьёзно? Вот на эту стервь? Нет, девка красивая, но заткнись и иди на хрен. О, как словарный запасы сяк. Сочувствую, друг. Сочувствую. Вихрь в гундел мне в затылок. Я толкнул дверь в раздевалку и швырнул сумку на скамью. Чем тебе Кристина-то не устраивает? Продолжал учить меня жизни. Простая в управлении, купил шмотку довольно, рассмеялся над своей шуткой и продолжил. Без заскоков, внимание к себе много не требует. Так вот и займись ей, ответил я грубо. Не люби мне мозг. Без тебя желающих хватает. Соловьёв всё никак проект не сдаст. Пообещал за неделю, а по факту третья пошла. Брат с отцом весь телефон оборвали. Как будто мира становится, если неделю сайт будет иметь старый дизайн. Спарта за горло взяла. Ещё немного, и убытки начну нести. Мне бы хорошего управляющего найти. Разрываюсь. Устал курсировать из одного зала в другой. Как не зайдёшь, Тренеры сидят и в телефоны втыкают, а на то, что к клиенту ходит, срали они. Понял, понял, не пыли. Вихров ободряюще хлопнул меня по плечу. Ты на дачу к Олегу едешь? Постараюсь, ответил я. Да, не думал, что это произойдёт. Ручной медведь. Мужики не поверят, продолжал глумиться друг. Всё, Костян, вали. Я-то на дачу свалю, а ты будешь таксистом за спасибо работать. Это мои проблемы. Друг сокрушённо покачал головой и пожал плечами. Делай, что хочешь, но потом не жалуйся, добавил он.